Я вижу, друг мой, что мы потеряли тебя навсегда. Надо полагать, ты к нам больше не вернешься. Я сама не знаю. Трудно сказать. Я знаю только одно. Мистер и миссис Буффин исполняют каждое мое желание. Мне у них ни в чем нет отказа. О том, чтобы я уехала от них домой, они и слышать не желают. Это очень благородно с их стороны. Теперь, папа, выслушай от меня одно признание. Более корыстной маленькой дряни, чем я, нет на всем белом свете. Вот уж бы никогда бы про тебя такого не сказал. С этими словами отец недоверчиво осмотрел свой новый наряд, а потом и стоящий перед ним десерт. Я понимаю твои мысли, папа, но дело не в том. Деньгами ради самих денег я не дорожу, а вот то, что на них можно купить... Это мне нужно. По-моему, все мы одинаковы. Нет, со мной, и папа, никто не сравнится. О, я такая корыстная. И когда же ты начала замечать это за собой? Вот-вот, папа, в том-то вся и беда. Живя дома и ничего кроме бедности не зная, я ворчала, но, по правде говоря, не так уж сетовала на судьбу. Живя дома и предвкушая будущее богатство, когда меня считали невестой Джона Гармона, я смутно рисовала себе, сколько всего можно сделать на такие деньги. Но вот Гармона убили, а наследство старика перешло к Бофинам, и мои надежды на большое состояние рассыпались прахом. Оно попало в другие руки, и теперь, когда мне ежедневно приходится видеть, сколько благ оно приносит людям, Теперь я стала корыстной, маленькой дрянью. Это все твое воображение, друг мой. Уверяю тебя, папа, ты ошибаешься. Это правда. Я только и делаю, что строю всякие корыстные планы. Бог мой, но какие! Сейчас узнаешь, папа. Тебе не постыжусь рассказать. Потому что мы всегда были друг у друга любимчиками. И потому что ты больше похож не на папу, а на младшего братишку. И еще потому что ты в моей власти... Мы с тобой убежали тайком. Если ты пожалуешься на меня, я нажалуюсь на тебя. Скажу маме, что ты обедал в Гринвиче. Нет, мой об этом лучше не заикаться. Ага, я знала, сэр, что вам это не понравится. Так будьте добры хранить мою тайну. А я обещаю хранить вашу. Посмеете только предать обворожительную женщину. И она обернется змеей. Да, да, да. да, да. Ну-с, папой. Теперь можешь поцеловать меня, а я займусь твоими волосами, потому что пока меня не было дома, их совсем запустили. Мистер Уилфер покорно подставил дочери голову, и Белла принялась взлохмачивать ему шевелюру, продолжая свои размышления. Я, попочувствую, что без денег мне жизнь не в жизнь. Выпрашивать их, брать взаймы или воровать я не способна, и я решила... Выйти замуж по расчету. Белла, дорогая моя... Я решила, папа, что если мне нужны деньги, надо искать мужа с деньгами. И теперь я только высматриваю, кого бы мне пленить побогаче. Белла, дорогая моя... Да, папа, так обстоят дела. Вот это милое создание, которое ты видишь перед собой... Самая корыстная маленькая дрянь, какая только может быть на свете, и все ее помыслы, все ее расчеты направлены в одну точку. Ну и пусть. Я ненавижу бедность, я презираю бедность, я не буду жить в бедности, если можно найти мужа с деньгами.